Подозрение может усилиться, ибо когда Лаудон 600 тысяч имперских гульденов получил и с ними для закупки провиантов в Польшу послать хотел, требуя только от вас позволения командировать туда несколько полков, то вы очень лаконически ему в этом отказали и точно так же лаконически отписали к графу Дауну, так что последний, конечно, найдется в большом затруднении». оставлять ли ему при вас генерала Лаудена с корпусом или к себе взять, ибо вы относительно этого ему ничего не написали. Не скроем от вас и того, что мы, к сожалению, нашему, примечаем некоторую внутреннюю холодность между вами и графом Дауном, которую, конечно, в самом начале надобно было бы истреблять, а не усиливать. Было от нас вам предписано... Не подвергать напрасно нашу армию видимой опасности, но это предписание нельзя относить ко всем случаям. Вам даны и другие предписания также общего характера, но более приложимые к настоящим обстоятельствам. Например, вам сказано, что хотя и должно заботиться о сбережении нашей армии, однако худая та бережливость, когда приходится вести войну несколько лет вместо того, чтобы окончить ее в одну кампанию одним ударом. Потом дано вам точное повеление стараться об уменьшении сил короля прусского и не упускать из рук такого случая, где можно заслугу нашу предвсею Европою сделать знаменитую и совершенную. Таким образом, и теперь мы надеемся, что если вы действительно останетесь в Силезии по 4 октября, а король прусский далеко от брата своего и вблизи вас находиться будет, и генерал Лаудон от вас не отделится... Следовательно, у вас будет превосходное число людей и артиллерии, то, конечно, вы приложите все старания напасть на короля и разбить его. Рескрипт оканчивался приказанием расположиться на зимние квартиры около Познани и отступать к Висле только в крайнем случае, когда дела Дауна пойдут очень дурно и Лаудон оставит русское войско. Между тем Салтыков от 29 сентября переслал в Петербург копию с письма Лаудена, из которого было видно, что маневрами Салтыкова король так сдержан в Силезии, что, опасаясь за Бреславль и Верхнюю Силезию, не может отделить от своей армии ни одного отряда на помощь принцу Генриху. А это было очень полезно общему делу, ибо давало графу Дауну возможность действовать. но лаудон в письме своем высказал также мнение что русской армии надобно остаться в селезии до конца октября по новому стилю на это писал салтыков в петербург я никак не могу согласиться русская армия слишком много сделала для союзников отрицать этого никто не может и никто не может от нее требовать большего в такое позднее годовое время конечно пребывание русской армии в селезии До конца октября доставила бы ту пользу, что прусский король не успел бы нынешним годом продраться в Богемию, и Даун утвердился бы в Саксонии. Но может ли эта польза пересилить вред, который наносили русской армии долгим изнурительным пребыванием ее в селезии где она не имеет магазинов для своего пропитания, где она ежедневно должна вырывать фураж почти из неприятельских рук? После губенского свидания я предлагал графу Дауну соединенными силами напасть на короля и разбить его, потом вытеснить принца Генриха из селезии и забрать тамошние крепости для обнадежения зимних квартир. Тогда довольно оставалось для этого времени. Перезимовав вблизи приятеля мы могли бы рано открыть компанию, отнять у неприятеля Саксонию и преследовать его в Бранденбурге, чем можно было бы добыть скорый мир. А теперь мне больше ничего не остается, как заботиться о сохранении армии и нынешнюю кампанию окончить с неувидаемую славою. До конца октября армии в Селезии продержать нельзя по недостатку хлеба и фуража, епаничь и обуви. Но я готов додержать обещанный срок, то есть оставаться до 15 октября нового стиля, и, пожалуй, еще несколько дней сверх срок, а там пойду к Висле, на зимние квартиры. Итак, всемилостивейшая государыня, уповаю, что высокие союзники армией ее Вашего Величества и моими поступками довольны быть могут. Позиция короля прусского на сей стороне Одера около Гернштадта расстоянием от нашей армии милях в двух подает повод к ежедневному сражению между легкими войсками. Если б я и нашел случай напасть на короля, то и победа по нынешним обстоятельствам была бы более в тягость, чем к выгоде, умалчивая о том, что пришлось бы пожертвовать немалым числом храбрых воинов, которые гораздо будут нужнее в будущую кампанию. Сверх того неприятель всегда... В таких крепких и неприступных местах стоит лагерем, что никаким образом к нему приступить нельзя. Оправдывая себя относительно Дауна Салтыков писал: Граф Даун объявляет, что принял намерение идти к Саксонии и двинулся туда 9 -го 20 -го сентября, получив от меня известие, что я положил перейти реку Одер. Но мог ли граф Даун 9 двадцатого сентября, получить мои письма о переходе через Одер, когда одно было от пятнадцатого, двадцать шестого сентября, а другое от восемнадцатого, двадцать девятого. Не ясно ли, что он, гораздо прежде не только получения, но и отправления моих писем, решился идти в Саксонию и удалиться от русской армии, что меня и побудило переходить за Одер, и направляться к Висле. Относительно указания из Петербурга на Познань как место, которое должно было выбрать для зимних квартир, Салтыков писал, что Познань — место ненадежное и неспособное, окрестность вся вытравлена, сена и стебля нет. Из Петербурга Салтыков известился, что эстер газе по указу императрицы королевы — Принес горькие жалобы не только на бездействие русского войска, но еще больше на то, что от него, Салтыкова, никогда ни о чем нельзя было получить ни решительного, ни удовлетворительного ответа, так что письмо к нему, Салтыкову, графа Кауница от 9 сентября, нового стиля, почти целый месяц оставалось без ответа. Поэтому Эстергазе требовал, чтобы Салтыков с Лауденом не только производили сильные операции в селезии но и старались остаться там на зимних квартирах, чтобы, по крайней мере, действия русской армии продолжались до тех пор, пока австрийская армия останется в поле, или бы Салтыков, соединяя с Лауденом русский корпус от 20 до 30 тысяч человек, отправил его в наследственные земли Марии Терезии.